Как утверждают те, кто изучал Библию особенно тщательно, представление об этом периоде первобытной истории базируется на двух документах – И-документе и П-документе. И В русской литературе Яхвест и Жреческий кодекс, соответственно. Далее приняты эти обозначения – примечания переводчика. Яхвест более древний – и содержит легенды, имевшие хождение среди людей, населявших Израиль и Иудею. Тексты, возможно, были записаны и обрели тот вид, в котором дошли до нас ранее 700 года до нашей эры, когда Ассирия, располагавшаяся в междуречье Тигра и Ефрата, была самым могущественным царством Западной Азии. Задолго до того, как оно достигло могущества, культура двуречья уже занимала доминирующее положение в Западной Азии. Она восходит еще к 3400 году до нашей эры, когда жившие там шумеры изобрели письменность. Легенды шумеров их воззрение на сотворение Вселенной и раннюю историю Земли, распространились среди всех окружающих народов, оказав на них сильнейшее влияние, подобно тому, как сегодня распространились повсюду западные теории о происхождении Вселенной и ранней истории Земли. Жреческий кодекс более позднего происхождения – Он был составлен в те времена, когда народ иудеи, евреи находился в вавилонском плену, VI век до нашей эры. В ту пору доминирующими племенами данного региона были халдеи, столицей им служил Вавилон. Таким образом, жреческий кодекс обобщил халдейские или вавилонские воззрения на космическую историю.